«Прости, что назвала тебя убийцей». Джейк рассмеялся. Неожиданно вернулась тревожная мысль, и я отстранилась, чтобы увидеть его лицо. А Сэм и все остальные? Джейкоб покачал головой и улыбнулся, будто стряхнув тяжелое бремя. «Конечно, нет. Помнишь, как мы себя называем?» Память не подвела. Еще бы, я совсем недавно об этом думала. «Защитники. Вот именно». Тогда не понимаю, что творится в лесу. Исчезающие туристы, кровь. Лицо Джейка стало серьезным и встревоженным. «Белла, мы просто делаем свою работу. Пытаемся защитить людей, хотя всегда чуть-чуть опаздываем». «От кого защитить?» «В лесу правда водится огромный медведь?» «Милая, враг у нас один. От него и защищаем. Даже существуем только потому, что есть они». Целую минуту я в недоумении смотрела на старого приятеля, и только потом поняла, на лице не осталось ни кровинки, а с губ сорвался беззвучный стон. Джейкоб кивнул. — Я знал. Из всех обывателей именно ты поймешь, чем мы на самом деле занимаемся. — Лоран, — прошептала я, — он все еще здесь. Блэк захлопал глазами и наклонил голову. — Кто такой Лоран? Чтобы ответить, пришлось навести порядок в своих мыслях. — Ну, ты его видел на лугу. Ты там был. — Я постепенно постигала непостижимую информацию. — Ты там был и не дал меня убить. — А, тот смуглый, похожий на червяка, — недобро ухмыльнулся Блэк. — Как, говоришь, его зовут? По спине побежали мурашки. — О чем ты только думал? — прошептала я. — Он мог тебя убить. Неужели ты не понимаешь, насколько опасен... Меня перебил взрыв хохота. Белла, вампир-одиночка — легкая добыча для такой большой стаи, как наша. Все прошло почти моментально, даже не интересно Что прошло быстро? Убийство вампира, который собирался убить тебя. ну я это убийством не считаю, — поспешно добавил он. Вампиры же не люди. — Вы одолели ларана ошарашенно спросила я. Индеец кивнул общими усилиями. — Так Лоран мертв? Джейкоб изменился в лице. Ты что, расстроена? Он же хотел с тобой расправиться. Мы знали, что у него на уме еще до того, как вышли на ту поляну. Ты понимаешь? Да-да, понимаю. И вовсе не расстроена. Просто захотелось присесть, я шагнула назад, и когда наткнулась на дерево, бессильно опустилась на белесый ствол. Лоран мертв. Он за мной не придет. Ты не злишься? Червяк ведь не был твоим другом. Другом? Переспросила я вне себя от неожиданного облегчения, а потом слова понеслись бешеным потоком вместе со слезами. Нет, Джейк, надо же, какое счастье! Я каждую ночь его ждала. Надеялась, он остановится на мне и не тронет Чарли. Так боялась. Но как? Лоранжий вампир, как вы его убили? Он ведь такой сильный, кожа, словно броня. Джейк присел рядом и огромное ручище обнял меня за плечи, стараясь успокоить. бэлс для этого и нужны защитники. У нас тоже силы хватает. Жаль, ты мне сразу не рассказал об этих страхах. Я бы утешил. Тебя не было рядом, думая о своем, буркнул я. Да, верно. Слушай, Джейк, вчера вечером ты сказал, в моей комнате небезопасно. Я думала, ты знал, что может нагрянуть вампир. Но ты ведь другое имел в виду? Сильно смущенный парень опустил голову. Да, другое. Так почему ты не сказал, что никакой опасности нет?» Блэк поднял престыженные глаза. «Я не говорил, что опасность грозит мне. Речь шла о тебе». «Обо мне?» Ссутулившись, он пнул ни в чем не повинную скалу. «Причин, по которым мне лучше с тобой не общаться, несколько. Во-первых, я не должен был раскрывать наш секрет. А во-вторых, во-вторых, это небезопасно для тебя. Если я разозлюсь или расстроюсь, ты можешь пострадать. Я тщательно обдумал услышанное. Днем, когда ты сердился, или когда я орала, тебя начинало колотить и... Да, парень ссутулился еще сильнее, я вел себя глупо, следовало держать себя в руках. Клянусь, что бы ты ни сказала, я бы не сорвался. Просто трудно смириться с тем, что ты не принимаешь меня таким, как есть. — А что бы случилось, если бы ты сорвался? — шепотом спросил я. — Превратился бы в волка. Так же шепотом ответил Джейк. — И в полнолуния не нужно. Джейк усмехнулся. Голливудская версия немного привирает. Тяжело вздохнув, он вновь стал серьезным. — Не стоит волноваться, Беллс, мы обо всем позаботимся. За Чарли и остальными будем следить в оба и не позволим, чтобы с ними что-то случилось, можешь мне поверить?